— Теперь ты, Марис, — распорядился Линдл, — загляни-ка в радиомагазин. Понял, донеслось из рации. Босх увидел, как из припаркованной у юго-западного въезда на стоянку машины появился участвовавший в предрассветном совещании агент. Марис и Бейкер разошлись в десяти футах, но не признали друг друга и не взглянули на лимузин, который по-прежнему стоял напротив банка,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 Через пятиминутный интервал. Босх заметил, как агент направился от пирожковой мимо витрин магазинов к банку. В следующие 15 мучительных минут ничего не происходило. Наконец Рой заговорил. «Ну что там у вас, не заснули?» Послышались щелчки микрофонов. Агенты подтверждали, что ведут наблюдение. Вскоре раздался настойчивый шепот Бейкера. «Выходит, что-то не так». Босх повернулся к дверям банка,